Глава 4. Китай вступает на путь демократии. Суньяцен, конечно, понял, что а отказала ему. Впрочем, его мысли были заняты другим. Он стремился выжить Юань Шикая с поста временного президента. Юань Шикай был грозным противником. Этот невысокий, тучный человек держался с достоинством и внушал окружающим трепет. Он родился в 1859 году. На семь лет раньше Суньяцена, Яцен. И происходилось совсем иной среды. Местом его рождения стала внутриматериковая равнина на севере провинции Хэнань. Его предки принадлежали к числу влиятельных землевладельцев. Он получил чисто китайское воспитание и глубоко чтил традиции. Юань Шикай служил в императорской армии и делал успешную военную карьеру. Он никогда не бывал на западе. А его частная жизнь представляла собой доведенный до крайности образец быта очень богатого мужчины-китайца тех времен. У него была одна жена, девять наложниц, семнадцать сыновей и пятнадцать дочерей. Женщинам не позволялось покидать дом. Их ноги были забинтованы. Три наложницы были кореянками. Юань Шикай больше десяти лет служил в Корее, когда она еще сохраняла вассальную зависимость от Китая. Наложницы Цыкианки мучились, втискивая свои неискалеченные ступни в крошечные остроносые туфельки. В своих привычках Юань Шикай отличался консерватизмом. Даже после того, как в президентском дворце появились современные ванные комнаты, он не пользовался туалетом со смывом, предпочитая старый деревянный стульчак. Ванну он принимал только раз в год. Остальное время наложницы обтирали его тело горячими полотенцами. Залогом здоровья он считал древний китайский рецепт употребления грудного женского молока, которое две нанятые кормилицы сцеживали для него в чашку. Западной медицине он не доверял. К западным врачам обращался неохотно, что, возможно, и ускорило его смерть от уремии. Парадоксально, но Юань Шикай был выдающимся реформатором. В период правления вдовствующей императрицы Цыси Он проявил себя на этом поприще, активно внедряя ее радикальные реформы. Например, прежняя система образования заменялась школами западного типа. Деятельностью Юань Шикаю восхищались как сами китайцы, так и жители Запада. Его преподобие, лорд Уильям Госкوين Сесиль, путешествовавший по стране в 1910 году, писал в своей книге Меняющийся Китай. В тех провинциях, где правил его превосходительство Юань Шикай, учебные заведения приблизились в некоторой мере к уровню западной эффективности. Среди многочисленных достижений Юань Шикая значилась модернизация китайской армии по западному образцу. Опиравшийся на преданную ему армию, Юань Шикай представлял собой грозную силу на суше, что он и демонстрировал. Одно время его охранники, отличавшиеся гигантским ростом, носили форму из ткани с леопардовым рисунком, и, по словам изумленных очевидцев, выглядели подобно тиграм и медведям. После смерти Цыси влиятельный и честолюбивый Юань Шикай стал угрозой для ее преемников, куда более слабых правителей, и они отослали Юань Шикая подальше от императорского двора. Когда вспыхнули восстания республиканцев, военачальника вернули на прежний пост, В надежде, что он поведет армию в бой против мятежников. Юань Шикай сумел воспользоваться положением, чтобы выторговать выгодные условия лично для себя. Он убедит правящую династию отречься от престола, а республиканцы за это поддержат его на посту главы государства. Он получил то, чего хотел. Сунья Цен считал, что Юань Шикай украл у него пост президента, но Запад одобрил этот выбор. Властям западных стран уже доводилось иметь дело с Юань Шикаем. К нему относились с уважением и признавали его заслуги как государственного деятеля и реформатора. Простые китайцы также позитивно восприняли его назначение. Юань Шикай символизировал преемственность на пути Китая от монархии к республике. Переходный период прошел на удивление мирно. Структура китайского общества сохранилась, повседневная жизнь текла своим чередом. Наиболее ярким признаком перемен оказались мужские прически – Исчезли заплетенные косы, свисавшие на спину, которые были принудительно введены маньчжурами в 17 веке. Вооруженные ножницами, мелкие правительственные служащие шныряли по улицам и базарам и отрезали мужчинам длинные волосы. Еще одной характерной приметой стала одежда. Под влиянием Запада в моду вошли новые фасоны. А в остальном видимых различий наблюдалось мало. Страна с необычайной легкостью вступила в новую эпоху. Плавность этого перехода во многом объяснялась тем, что манчжурская династия в ее последние годы и республика в самом начале становления преследовали общую цель превратить Китай в парламентскую демократию. Перед смертью вдовствующая императрица Цыси приняла решение о преобразовании Китая в конституционную монархию с выборным парламентом и отдала распоряжение относительно порядка голосования. В 1909 году, через несколько месяцев после смерти Цзиси, в 21 из 22 провинций страны были проведены выборы провинциальные совещательные комитеты, что было первым этапом формирования национального парламента. Несмотря на то, что из 410 миллионов жителей страны на голосование зарегистрировались всего 1,7 миллиона избирателей. Прецедент был создан. Эти выборы стали первыми в истории Китая. Тем не менее, сама идея выборов не воспринималась людьми как чуждая. В китайской культуре глубоко укоренилась концепция честного соперничества как пути к высоким постам. Веками политическую элиту Китая выбирали по результатам общенациональных конкурсных экзаменов, участвовать в которых мог любой мужчина. Эту систему отменили в 1905 году в рамках процесса модернизации. Парламент был альтернативным способом попасть во властные структуры, и множество образованных мужчин боролись за возможность быть его членами. К началу республиканской революции идея парламента как будущего института власти распространилась повсеместно. Кроме того, все соглашались с необходимостью принятия конституции. Делегаты республиканцы, выбравшие Суньяцена на пост временного президента, называли себя членами временного парламента, действующего на основании разработанной временной конституции. Этот парламент выступил против попытки Суньяцена остаться на посту и решительно проголосовал за то, чтобы его сменил Юань Шикай. Делегаты неоднократно демонстрировали, что не собираются выполнять приказы Суньяцена. Он жаждал подчинения. И товарищи ранее уже обвиняли его в диктаторских замашках. Сунь пришел к выводу, что парламентская политика не для него. Между тем, страна активно строила демократию. После выборов в провинциальные совещательные комитеты в 1913 году в 22 провинциях были проведены всеобщие выборы членов первого в истории Китая парламента. На голосовании было зарегистрировано 10% населения почти 43 миллиона мужчин. Наблюдатели из американского консульства выяснили, что в двух округах, где они работали, проголосовали от 60 до 70% зарегистрированных избирателей. Один французский ученый резюмировал: "Эти выборы поистине представляли собой всенародный референдум". Насчитывалось 40 миллионов зарегистрированных избирателей. Политические дебаты велись открыто, свободно, и освещались в прессе. Во многих отношениях это голосование кажется более демократическим и знаменательным, чем любые последовавшие. По итогам первых всеобщих выборов были определены 870 членов парламента. Блестящая плеяда высокообразованных специалистов, профессионалов в различных сферах. Их прибытие в Пекин на церемонию открытия парламента было запланировано на конец марта. Сунь Яцен не участвовал в этом историческом событии, хотя и числился номинальным главой политической партии, которая проводила энергичную предвыборную кампанию. Основателем этой партии, получившей название Гоминьдан, национальная партия, стал 30-летний Сунь Цяожэнь, уроженец провинции Хунань, восходящая звезда китайской политики и выдающийся мыслитель. Твёрдо веря в демократию, Он разработал целую программу ее введения в Китае и сыграл ведущую роль в подготовке временной конституции. Он взял под контроль развалившуюся и разобщенную союзную лигу Суньяцена и объединил ее с четырьмя другими политическими группировками, чтобы образовать новую партию. В августе 1912 года в Пекине был создан Гоминьдан. Суньяцена назначили почетным главой партии. Но истинным лидером был Сун Цяожэнь, прирожденный организатор и блестящий оратор. Люди толпами собирались послушать его. Впоследствии, по силе личной харизмы, его сравнивали с президентом США Джоном Кеннеди. Под руководством Сун Цзяо Женя Ганьминдан провел эффективную агитационную кампанию и получил большинство мест в парламенте. Сун Цяожэню прочили кресло премьер-министра Китайской республики. Юань Шикай должен был занять пост избранного президента. А для Сунь Яцена место не нашлось. Сунья Цен объявил, что уходит из политики и планирует посвятить себя строительству общенациональной сети железных дорог. Столь благородные намерения обрадовали многих. Временный президент Юань Шикай пригласил Сунь Яцена в Пекин. Этот город, название которого буквально переводится как Северная столица, расположен на границе с пустыней Гоби. На город периодически налетали песчаные бури, а во время сильных ливней улицы превращались в грязные бурные потоки. Однако это не умаляло великолепие столицы. Грузы здесь перевозили на верблюдах, которые несли свою ношу, горделиво вышагивая длинными караванами. Расположение улиц напоминало шахматную доску. Все основные магистрали сходились к запретному городу обширному дворцовому комплексу, обнесенному внушительными внешними стенами. Во дворце, согласно условиям отречения от престола, все еще жил Пу-И, последний император Китая. Незадолго до заката маньчжурской династии Пекин претерпел модернизацию, в ходе которой была старательно сохранена его старинная атмосфера. Некоторые улицы замостили, сделали освещенными и содержали в чистоте. Служба телефонной связи в городе была сравнительно новой и по ряду параметров превосходила шанхайскую. В то же время верблюды, лошади и живописные повозки, запряженные мулами, все еще оставались обычным явлением, соседствуя с велосипедами и автомобилями. В Пекине Сунь Яцен произвёл приятное впечатление на публику, представ перед слушателями с возгласом: "Да здравствует великий президент Юань Шикай!" Тот радушно встретил Сунь Яцена. Впрочем, проницательные наблюдатели наверняка заметили, что отношения между политиками далеки от дружеских. На самом деле, они были готовы вцепиться друг другу в глотке. Зимой 1912 года на Юаньшикая было совершено покушение. Группа заговорщиков бросила бомбу в его экипаж с верхнего этажа ресторана Юань Шикай считал, что террористы действовали по приказу Сунья Цена. Сунья Цен, в свою очередь опасался мести оппонента. Крестный отец Чэнь обеспечивал усиленные меры безопасности. Кроме того, Сунья Цен везде появлялся только в сопровождении своего советника, австралийца Уильяма Дональда. Дональд подозревал, что расчет Сунья Цена был таков: потенциальный убийца заметит иностранца Дональда и задумывается о возможных международных осложнениях. Свой уход из политики Сунь Яцен обставил с большой помпой. Он объяснил Юань Шикаю, что только просит дать ему полную свободу действий в сфере железнодорожного строительства. Суть просьбы заключалась в том, что именно китайское правительство должно было гарантировать выплату любых полученных Сунь Яценом иностранных кредитов. Вдобавок Он желал единолично распоряжаться этими огромными суммами. Такие условия насторожили Юань Шикая. Казалось, что весь интерес Сунь Яцена к строительству железных дорог ограничивается исключительно сбором средств. Он не проявлял никакого интереса к другим аспектам грандиозного проекта и даже не удосужился получить элементарные сведения об этом виде транспорта. Сунья Яцен разглагольствовал о протяженности железных дорог, которые предстояло построить, Однако цифры не были взяты из исследований или консультаций со специалистами. Уильям Дональд рассказал, каким образом, по-видимому, Сунь Яцэн подсчитал эту протяженность. Однажды Дональд вошел в комнату и увидел, что Сунь Яцэн стоит перед большой картой Китая. В руке он держал кисть для письма и проводил черные линии через всю карту. "А, это вы произнес доктор Сунь", заметив австралийца, и поднял голову. Своими пухлыми щеками он напоминал херувима. Помогите мне с этой картой железных дорог. Я предлагаю построить 200 тысяч ли, 100 тысяч километров железнодорожных путей за 10 лет, провозгласил Сундя Цен. Вот и размечаю их на карте. Видите толстые линии от столицы одной провинции до столицы другой? Так вот, это магистрали. А все остальные боковые и другие менее важные соединительные ветки. Время от времени Сунь Яцен брал комочек ваты, обмакивал его в воду, стирал неровную линию и проводил вместо нее прямую. Быстрым движением руки доктор прокладывал сто миль рельсов в одном месте, тысячу в другом. Временный президент Юань Шикай был убежден, что строительство железных дорог хитроумная уловка, придуманная Суньяценом с целью присвоения гигантских денежных сумм, чтобы нанять на эти средства армию и совершить рывок к власти. Юань Шикай отказал в предоставлении правительственных гарантий на любые привлечённые Сунь Яценом суммы и передал его железнодорожную компанию в ведение Министерства транспорта, сделав Сунь Яцена ответственным за строительство железных дорог. Юань Шикай переиграл Сунь и 11 февраля 1913 года доктор Сунь уехал в Японию. Он потерпел неудачу, Но на публике появлялся в прекрасном настроении, смеялся и вспоминал, как в прежние времена негласно посещал Японию. Суньяцена приветствовали толпы поклонников и доброжелателей. Его визит широко освещался в японской прессе, а сам он объяснял всем и каждому, что не преследует никаких политических целей, только собирает средства для строительства сети железных дорог в Китае. Он пробыл в Японии 40 дней но денег так и не привез. В Японию Сунья Цэн отправился в сопровождении Чарли и Айлин. Чарли, все еще находившийся под его обаянием, преданно следовал за ним, забыв о бизнесе. Айлин продолжала выполнять обязанности помощницы Суньяцена. В марте 1913 года в Японию прибыла Муджень вместе с дочерью Вань, Вероятно, чтобы сообщить мужу о тяжелой болезни другой их дочери, Янь. Через несколько месяцев, в июне того же года, Янь умерла. Суне отцу уделил жене всего полчаса, встретившись с ней в Осаке. Айлин вызвалась проводить муджень в Токио. Там их машина попала в аварию, врезалась в телеграфный столб. Пассажиры серьезно пострадали. Друзья сразу же послали Суне телеграмму информируя его о том, что Муджен находится в критическом состоянии. Чарли был крайне обеспокоен случившимся. Поскольку организация поездок лежала на нем, он немедленно обратился к Суньяцену с вопросом, что будем делать с багажом. Чарли полагал, что Суньяцен пересядет на другой поезд и поспешит в Токио к Жене и дочери. Один человек из свиты Суньяцена, японец, заметил, что в момент появления Чарли Суньяцен весело болтал в компании друзей и знакомых. Когда прозвучал вопрос, улыбка застыла на губах Суньяцена, и он чрезвычайно холодно ответил: "А какой смысл ехать в Токио, если мы не врачи?" Тут он, похоже, вспомнил, что учился на врача и добавил: "И даже будь мы врачами, к тому времени, как мы приедем, наверняка окажется слишком поздно. И потом у нас назначены встречи в Фукуоке. Даже японец с его самурайским складом характера был шокирован равнодушием Суньяцена. Яцена. Сунья так и не съездил в Токио ни к жене, с дочерью, ни к дочери, Ни Кайлин. Через несколько дней после автомобильной аварии пришло известие об убийстве Сунь Цзяожэня, основателя и лидера Гоминьдана. Вечером 20 марта он с делегацией от своей партии должен был отправиться из Шанхая в Пекин, чтобы присутствовать на открытии парламента. На Шанхайском железнодорожном вокзале в него стреляли. Некоторое время спустя он умер в больнице. Едва услышав об этом, Сунь Яцен выступил с заявлением, что к убийству Сунь Женя причастен Юань Шикай. И уже на следующий день помчался в Шанхай, чтобы начать войну, главной целью которой являлось низвержение Юань Шикая. Наемного убийцу, бродягу по имени У, быстро нашли и схватили. Он сразу же сознался в содеянном, однако будучи под арестом, внезапно умер. Споры о том, кто в действительности виновен в организации этого преступления, не утихают даже сейчас, по прошествии более сотни лет. Под подозрением и Юань Шикай, и Сунья Цен. У каждого из них имелись свои мотивы. Для Юань Шикая угрозой была бы необходимость делиться властью с Сунь Дяожэнем, а Сунья Цен, утратив свою политическую роль, оказался бы совершенно не удел. Сам Сун Сундяожэнь был уверен в непричастности Юань Шикая. Когда раненого политика привезли в больницу, он обратился с последними словами к президенту Юаню, призывая руководителя республики не допустить, чтобы его смерть бросила тень на зарождавшийся в Китае парламентаризм. А Сундя от почетному главе своей партии, Сундяожэнь напутствие не оставил. Большинство других лидеров Гаминдана не спешили обвинять Юань Шикая. Они требовали, чтобы Сунья Яцен обосновал свое заявление о причастности президента к преступлению. Сунь Яцен отвечал, что доказательств у него нет, только подозрения. Юань Шикай наверняка отдал приказ об убийстве, даже если подтвердить этот факт невозможно. Хуан Син, фактически второй по значимости человек среди республиканцев, утверждал, что дело об убийстве следует разбирать в судебном порядке, так как в стране достаточно эффективная система правосудия. Он был против призывов Суньяцена к войне, поскольку считал, что это погубит юную республику, и успех отнюдь не гарантирован. Когда стреляли в Сунь Женя, Хуансин находился рядом и вполне мог стать жертвой, если бы убийца промахнулся. Из-за разногласий по вопросу войны между Хуансином и Суньяценом произошел раскол. В частной беседе Сунь Яцен называл Хуансина змеей и мерзавцем. Три года спустя в 1916 году Хуансин умер. Продолжая борьбу против Юань Шикая, Сунь Яцен поднял ряд бунтов, пытаясь вынудить его сложить полномочия в свою пользу. Эта первая война, охватившая молодую республику, повлекла за собой череду кровопролитных внутренних конфликтов, растянувшихся на несколько десятилетий человеком, который сделал в этой войне первый выстрел, стал именно отец китайской республики. Китайская общественность практически не поддержала войну против временного президента Юань Шикая, и волнения вскоре угасли. Суньяцена выдворили из Шанхайского settlement, служившего ему базой. В августе 1913 года он бежал в Японию. На этот раз в статусе высланного из страны, и японские власти видели в нем лишь козырную карту которую можно разыграть с выгодой для себя. В октябре в Пекине состоялась церемония инаугурации президента Китая Юань Шикая. Его признали и поздравляли во всем мире. Несмотря на свои старания, Сунь Яцен так и не взошёл на вершину власти. Однако он отнюдь не собирался сдаваться.